Глава 31. Процедура заняла около часа. Меня провели в послеоперационную палату, возле которой уже велась стервятником дамочка из расчетного отдела. «У нас есть несколько документов на подпись, если у вас найдется минутка», заявила она, когда я вошел в палату. «Я прошел мимо нее. Джек еще не пришел в сознание». Щеки у него были восково-белые. Я уселся на жесткий стул возле кровати и стал ждать, поглядывая на телевизор, передававший голливудские сплетни, и считая минуту, оставшаяся до того момента, когда я опоздаю на встречу с Лессетером, моей единственной надеждой на выход из этого кошмара. «Да вы издеваетесь!» Сказал я, когда в палату вошел медик. Это оказался тот же фельдшер, что и в прошлый раз. «С ним все будет в порядке?» «Конечно. У него лишь потеря крови. Но резанная рана очень серьезная. Такие могут долго кровоточить. Как он ее получил?» Готовил карри. «Ха! Вы у нас часом не были раньше?» «Наверное, вы меня с кем-то спутали». «Вряд ли». Вам, ребята, надо быть поосторожнее. Согласен. Джек, наконец, пришел в себя. Сглотнул и поморщился от боли. Его тело было утыкано разными пластиковыми трубочками. Мне очень жаль, Майк. Пробормотал он и кашлянул. Само собой. Я надел пиджак. Я лишь хотел дождаться, когда он очнется и убедиться, что выживет. Папа уже едет, а я собираюсь с этим покончить, так или иначе. «Что ты собрался делать?» Я вышел. Женщина с пачкой счетов засеменила за мной по коридору, бормоча что-то о документах и ответственном лице. Он пришел в себя, сообщил я. «Идите и поговорите с ним. Я больше не собираюсь платить за его ошибки». Вид Джека, лежащего в луже крови, убедил меня в одном. Это дело личное. Я был их целью с самого начала. Я попытался осмыслить ситуацию методично, но имена всплывали слишком быстро. Тут были замешаны темные деньги, кто бы за ними ни стоял. В этом деле мог участвовать мой клиент Марк, которого я всегда подозревал в махинациях. Возможно, он боролся с корпорациями, одновременно играя на бирже с их акциями. Еще были тайны, которые стали мне известны. Были коррумпированные политики, рухнувшие после того, как я ликвидировал бардак, свалив моего прежнего работодателя, и в каждом случае возникал новый подозреваемый. Покинув больницу, я выпил кофе в местном кафе. Затем прогулялся по автостоянке, чтобы очистить голову. Пока у меня еще имелся запас времени перед встречей с ФБР. Я заметил Картрайта. Тот ехал по больничной автостоянке в своем старом Кадиллаке Эльдорадо. Рядом сидел отец. Когда они припарковались, я подошел. «Как у него дела?» – спросил отец. «Нормально». Его порезали. Он потерял много крови, но его выпишут уже вечером или завтра. А у тебя как? Бывало и лучше. Мы пойдем к нему. Я с ним только что попрощался. Он пришел в себя. Отец кивнул. Картрайт сказал отцу, что отыщет его внутри, и задержался. Когда отец скрылся из виду, Картрайт кивнул мне на машину. Мы сели на переднее сиденье. Приподняв фальшивую панель под приборной панелью, он достал пакет. «Здесь полный набор». В пакете оказались водительские права, кредитки и карточки социального страхования. «Социалки чистые?» Уточнил я. «Да, эти люди недавно умерли» но их смерть еще не зарегистрирована в АСС. Их главный архив все равно сплошной бардак. «А пропуска для банка?» «С ними я пока работаю. Получается нормально. Ты сделал хорошее фото». Я сложил документы в пакет. «Спасибо. Можно кое о чем спросить?» «Наверное, нет». Я дожил до таких лет только потому, что не был любопытен. Я уставился на него. Он вздохнул и поправил зеркало. Валяй! Допустим, тебя кто-то кинул. И у тебя есть возможность натравить на них закон, чтобы убрать их с пути. Причем они этого заслуживают на сто процентов. Это ведь будет нормальный поступок, если не вовлекать никого из моих людей? Никакого предательства! «Только ликвидация врага». «Как вижу, тебя достали всерьез». Я обернулся и взглянул на больницу. «Да, нет никакой черты между черным и белым, Майк. Но это становится видно лишь, когда приближаешься к тому месту, где она должна быть. Ты понимаешь, что произойдет, если в этой истории всплывет мое имя?» «Оно никогда не всплывет». «Хорошо», — он кивнул, — «любой из нас, кто работает серьезно, рано или поздно заводит какие-то знакомства среди федералов. Это еще одна фигура на игровой доске. Но оставь эти игры для взрослых, если сможешь. Они опасны. И я признателен, что ты сперва посоветовался со мной». «Само собой. Ты должен знать, что как только они вонзят в тебя когти, то уже никогда не выпустят. Они хуже мафиозе. Они получат рычаг для управления тобой, и при этом они допускают много ошибок. Забудь все байки про агентов ФБР. Они ничуть не лучше правительственных чиновников. Так что ты мне посоветуешь? Будь очень осторожен. Я горько усмехнулся. Об этом мне напоминать не требовалось. «Что тут смешного?» «Да так. Вспомнил последнего парня, который попытался сдать этих ребят. И чем это кончилось?» «Получил пулю в сердце на Нэшнл Мол. Он поднял палец. «Есть у меня одна штуковина, которая может тебя заинтересовать». Он вышел из машины. Я подошел вместе с ним к багажнику. Из бокового отделения Картрайт достал матерчатую сумку и принялся в ней копаться. Я заметил непонятную трубчатую хреновину, то ли фальшфрейер, то ли ручную гранату. — И ты возишь такое в багажнике? Он проигнорировал вопрос и вытащил из сумки бронежилет. — Держи! Он постучал по нагрудной пластине костяшками пальцев. «Легкий броник. Такой носят копы. Второй класс защиты. Удобно носить каждый день. Останавливает пули большинства ручного оружия». А я надеялся обойтись вообще без стрельбы. Крепится ремнем на поясе и плечевыми лентами. В любом случае не помешает. Я поднял жилет. Он показался ужасно тонким. «Вставь его в мой счет!» Картрайт затолкал жилет в пластиковый магазинный пакет. «Не хочу показаться бестактным, Майк, но судя по тому, что ты мне сейчас рассказал...» Я быстро сообразил. «Покойникам кредит не открывают». И полез за бумажником. Я остановил машину неподалеку от Афиопского кафе с бесплатным Wi-Fi и достал из чехла ноутбук. У меня была карточка скоростного интернета, но для этих хакерских штучек я ей не доверял. Сперва я проверил трояны, посланные Картрайтом по почте. Они укоренились. Потом испробовал вирус из флешек. Один отозвался. Он подарил мне отличный вид на доску объявлений в огороженном рабочем месте, большую часть которой закрывала огромная голова экономиста, весьма смахивающего на француза. Пока он почесывал нос и размышлял над невидимой электронной таблицей, я обозрел помещение за его спиной. Никаких паролей на доске объявлений не нашлось. Лишь несколько визиток и приклеенных скотчем карикатур. Я накрыл большим пальцем объектив своей веб-камеры. Я понимал, что это глупо, но мне было трудно поверить, что когда смотришь кому-то в лицо, на тебя не смотрят тоже. Я ощутил некоторую гордость за себя, Дерека и наши маленькие флешки. Далее я проверил бейсбольный мяч. Некоторое время я смотрел как по экрану ползет строчка из точек, и вдруг в окне клиентской программы появилось зернистое изображение. Камера работала. Случайный прохожий смог бы увидеть, как одинокий парень в машине, склонившийся над ноутбуком, поднял кулак и воскликнул «Есть!» У меня теперь были глаза в офисе, куда придет директива. Господи, мне осталось лишь сидеть дома в пижаме и заглядывать через плечо мужику из офиса. И дело сделано. Как минимум такой результат удержит Линча от превращения моего черепа в монетоприемник. Эта камера пересылала не видео, а отдельные кадры, снимаемые раз в несколько секунд, чтобы сберегать энергию. Я просмотрел то, что она успела передать. Офис выглядел знакомо, те же панели на стенах, тот же стол. Но только на этот раз стол был пуст, если не считать телефона. Я отыскал и вывел на экран найденное в сети исходное фото офиса старшего вице-президента. Бейсбольный мяч с камерой в подставке стоял на нужной полке, именно там, где я и надеялся и компьютер должен был находиться на столе прямо перед камерой. В дальнем правом углу принятого изображения я разглядел провода и какую-то металлическую подставку. Я ничего не понял, пока через несколько кадров не появился мой объект. Он ел тертую морковку из тарелки, потом встал, повернувшись лицом вправо, и принялся что-то печатать, наполовину перекрывая камеру он переставил компьютер. Я стиснул руль и со злостью его тряхнул. Вице-президент трудился за проклятой конторкой как человек с больной спиной или еще какой-то хренью. Пожалуй, это и не удивительно, если учесть, что он только что проработал крупнейший экономический обвал за последние 80 лет. Но все равно его эргономические прихоти будут стоить мне жизни. А ведь это был мой главный козырь. Если я не сотворю чудо с другими камерами, мне конец. Я вернулся к единственной, хорошо работающей веб-камере из другого помещения. Той самой, которую показывал Линчу вчера вечером. Сейчас, по крайней мере, свет там был включен. Камера показывала помещение. С одной стороны я увидел окруженный стеклянными стенками зал для совещаний и несколько рабочих выгородок вокруг него. Единственный удачный вид открывался на принтер, факс и несколько пачек бумаги. К стене был приделан скотчем стандартный лист, на котором дюймовыми буквами было напечатано «Не откладывай победу на завтра». Все. Это полный облом. У Линча есть доступ к этим камерам. Сейчас он наверняка все знает. Вероятно, он знал это еще утром, поэтому и подбросил пулю мне в спальню. Легкого способа сделать эту работу не нашлось. И Линч теперь начнет на меня охоту. Мое единственное спасение ФБР. Я протянул руку к заднему сиденью, Достал из пакета бронежилет, надел его и крепко затянул ремни.